Любое сопротивление вызывает противодействие. Третьим правилом построения ритуала является концентрация на том, что мы предпочли бы делать, а не наоборот. Например, придерживаться диеты намного легче, если заранее решить, чем вы будете питаться, а не пытаться в течение дня сопротивляться искушению съесть что-нибудь вкусненькое. Сила ритуала частично заключается в том, что он представляет собой четкое обозначенное дело конструктивное действие опыт с печеньем проведенный баумейстером показал что сопротивление своим желаниям ведет к истощению запасов силы воли наверное проще и эффективнее избегать искушений, чем им противостоять говорит баумейстер нередко наши клиенты чтобы соблюдать режим питания приносят еду из дома, чтобы перекусить в течение рабочего дня, поэтому не испытывают чувство голода, когда проходит мимо автомата для продажи закусок или каких-нибудь сладостей в офисе. «Очень важно защищать стремление достичь цели от отвлекающих факторов», говорит психолог Питер Гольвицер, изучавший силу поведенческих намерений. «Предварительный настрой должен помочь человеку оградить свою цель от заманчивых искушений, вредных привычек и конкурирующих идей. Или, как говорит Дэвид Бессио, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, «Если вы начинаете день без определенных планов, то занимаетесь всем, что встретите на пути. Если у вас есть планы, то вы не позволите ненужным делам в них вмешиваться». Такой принцип работает и в других – более сложных случаях. Представим, например, что вы поставили себе цель научиться быть более терпимым и не прерывать других в разговоре. Если вы определите для себя такое поведение как намерение, то есть решите, что больше не будете так поступать, то совершенно точно со временем вы дадите волю устоявшейся привычке и начнете действовать так, как раньше. Но выбирая позитивную установку, вы можете принять решение. Например, каждый раз, как почувствуете желание прервать вашего коллегу, вы сделаете глубокий вдох. Такое поведение со временем перерастет в привычку. Иногда этот подход называют методом «если то». Например, если возникает ситуация x, то я выбираю реакцию «Y». Создавая намерения, делает вывод Гольвицер, люди могут стратегически переключиться с сознательного и требующего усилия контроля на автоматический контроль поступков ситуационным стимулом. Чего вы желаете и что вы делаете для того, чтобы не получить желаемого? Четвертое и, возможно, самое парадоксальное правило построения ритуалов заключается в необходимости быть готовым к сопротивлению в процессе их внедрения. Уильям Перри, занимающийся возрастной психологией, иронически заметил, «Когда кто-нибудь обращается ко мне за помощью, я спрашиваю себя, чего же этот человек на самом деле хочет и что он будет делать, чтобы этого не получить?» Гомеостаз — поддержание равновесия в организме, термин, в основе которого греческое слово «бездействие неподвижность», позволяет нам на биологическом уровне поддерживать стабильность внутренней среды организма вопреки внешним воздействиям. Это возможно благодаря нашим внутренним автоматическим процессам. Именно они сопротивляются любым переменам. Выполняя привычные действия, Мы чувствуем себя в безопасности, даже если заведомо ясно, что такое поведение может стать разрушительным. Курение, переедание, детальный контроль и постоянная проверка электронной почты – все это способы преодолеть беспокойство. На определенное время эти привычки дают нам ощущение комфорта и спокойствия. Учитывая, что они помогают нам круглосуточно преодолевать состояние дискомфорта, от них избавиться нелегко, даже когда мы начинаем осознавать, насколько все это разрушительно и финансово накладно. Роберт Кеган и Лиза Лайей из Гарварда, отчасти под влиянием своего руководителя Уильяма Перри, провели работу по определению так называемого иммунитета к переменам. Работая как с организациями, так и с частными лицами, они смогли продемонстрировать – как наше самое страстное желание перемен всегда уравновешивается не менее мощным, подспудным желанием ничего не менять. «Что же мы делаем, как правило, неосознанно?» спрашивают они, «чтобы сохранить статус-кво и предотвратить реализацию желаемых перемен, потому что боимся их последствий. Представим, что вы устали от постоянной суеты и спешки» кстати это одна из самых распространенных жалоб ее даже можно назвать общечеловеческой в этом случае прежде всего вам надо расставить приоритеты и принять решение затем согласно кегану и лаэй следует изучить что именно вы делаете или не делаете чтобы нарушить свое обязательство возможно вы постоянно проверяете электронную почту или стараетесь сделать Несколько дел одновременно. Или прерываете других на середине фразы, или предварительно не планируете выполнение дел в зависимости от степени их важности. Потом следует задать себе вопрос. Что стало для меня конкурирующим обязательством? Ответы могут быть такими. Держу контроль над ситуацией. Нахожусь у руля. Решаю сразу много задач. И, возможно, даже... «Стремлюсь избежать тяжелой работы во что бы то ни было». Напоследок надо определить то, что Кеган и Лайей назвали большим допущением за каждым из конкурирующих обязательств. Под этим они понимали страх того, что может случиться при условии выполнения своего обязательства и изменения поведения. В данном случае большие допущения могут варьировать от Я буду перегружен работой, которая будет накапливаться, если я перестану обращать на нее внимание. До люди начнут принимать решения, не проконсультировавшись со мной. Я не смогу встретиться с клиентами, или я не смогу сконцентрироваться и стану чувствовать себя неудачником. Поскольку мы не соотносим наши страхи с переменами, то неосознанно стремимся сделать все, чтобы предотвратить любые попытки что-либо изменить. Выявление конкурирующих обязательств помогает понять, насколько реалистичны наши страхи по поводу перемен. Обычно все не так уж и страшно. Именно поэтому мы просим наших клиентов ответить на один простой вопрос. Как сформулировать ритуал, чтобы получать удовольствие от изменений и минимизировать страхи, связанные с его реализацией. Культура, которая объединяет. Следующим правилом успешного построения ритуалов является необходимость заручиться поддержкой окружающих. Если вы берете на себя обязательство изменить какую-то привычку в присутствии другого человека, ваш уровень ответственности возрастает коэффициент результативности существенно повышается когда мы даем возможность нашим клиентам работать с партнером или еще лучше формируем группу из трех четырех человек которые должны раз в неделю рассказывать друг другу о том как у них идут дела так происходит не только потому что большинство из нас чувствуют потребность соответствовать чужим ожиданиям но и потому что такой подход позволяет нам взглянуть на себя со стороны. Кроме того, одобрение наших результатов другими людьми укрепляет наше стремление двигаться дальше. Когда мы только начинали эту работу, то концентрировались прежде всего на том, чтобы помочь отдельным людям осуществить перемены в своей жизни. Работе с организациями мы уделяли незначительное внимание. В итоге... Человек с энтузиазмом внедрял в свою жизнь новую привычку с тем, чтобы вернуться на работу и понять, что его начальник совсем не интересуется его желанием что-то в себе изменить. А корпоративная культура компании даже препятствует этим переменам. Пожалуй, ни одно из изменений не принимают так трудно в организации, как ритуал, направленный на восстановление сил в течение рабочего дня. Несмотря на явные свидетельства, что периодические перерывы на отдых способствуют росту производительности труда, глава 6, большинство организаций стремятся придерживаться принципа «лучше, больше, быстрее», глубоко укоренившегося в корпоративной культуре. Впрочем, мнение, что перерыв в работе является пустой тратой времени, разделяют почти все. Сейчас мы работаем с руководителями высшего звена, чтобы внедрить в жизнь результаты, полученные ранее. И прежде всего продвигаем идею о необходимости делать перерывы в работе. Каждый человек способен освоить новую привычку независимо от происходящих вокруг него событий. Но перемены в корпоративной культуре возможны только после изменения взглядов и убеждений руководителей высшего звена. Руководитель должен не просто поддерживать перемены. Отмечают Кеган и Лайей в своих работах об опыте сотрудничества с организациями, но и продвигать их. Мы не можем добиться нужных результатов, если руководитель только дает разрешение на наше участие, то есть является спонсором, а работа выполняется людьми со стороны. Необходимо полное сотрудничество с руководителями. И если возникает сопротивление переменам, а возникает оно почти всегда, именно лидер должен помочь остальным не сойти с выбранного пути. Сохранение новизны. Последним шагом в построении эффективного ритуала является необходимость сохранить его предназначение, то есть не довести его до той степени автоматизма, при которой теряется начальная цель требуется определить тонкую грань между осознанностью и автоматизмом, еще одним набором противоположностей. Отсутствие осознанности действий влечет риск, что ритуал потеряет свою уникальность и станет тривиальным. Объективное самонаблюдение выступает противоядием, непреднамеренному самообману. Построение новых ритуалов может изменить наше поведение но наше бессознательное сопротивление переменам, наша инстинктивная потребность в сиюминутном удовольствии, наша способность обманывать себя, никуда не исчезнут. Временами мы неизбежно сбиваемся с пути и отступаем. До тех пор, пока мы периодически обращаемся к своему «я» и спрашиваем себя, что же происходит в нашей жизни, до тех пор, пока мы несем ответственность за недостигнутые нами цели, У нас остаются силы учиться и совершенствоваться. Упражнение главе 3. Вспомните, когда вам удалось осуществить перемены в вашей жизни или привить новую привычку. Что сделало это возможным? А теперь подумайте о том, что вы хотели изменить, но не смогли. Чем ситуация успеха отличалась от ситуации провала? определить новую привычку, которую вам хотелось бы обрести. В какие дни и в какое время вы сможете над ней работать? Известно, что более успешно прививаются привычки, на работу с которыми было выделено конкретное время. Что нужно, чтобы высвободить это время? Когда вы хотите перейти на новую модель поведения, что, по-вашему, станет для этого главным препятствием? от чего вам, возможно, придется отказаться. Чего вы опасаетесь? После того, как вы выявите потенциальные препятствия, что вам следует сделать, чтобы повысить свои шансы на успех?